Глава двадцать седьмая Конец поисков Изможденный болью и страданиями старик вдруг приподнялся на постели. Благочестивый очнулся, раздались возгласы собравшихся вокруг людей. «Вардопед Месроп пришел в себя!» Тот, кого называли Месропом, оглядел тускнеющим, но осознанным взглядом присутствующих. Особенно внимательно вгляделся в глаза Артема, проникая куда-то глубоко в его сознание. Артем понимал, что не должен быть здесь, но почему-то не удивлялся. Люди вокруг были знакомы, он точно знал о них все. Вот рядом с Мисропом, и Овсеп, и Тадик, ученики Вардопета, вот военный Ваан из рода Аматуни, зарапет Великой Армении. Рядом с ним маяк из рода Мамиконянов. Оба набожные и достопочтенные люди. Мисроп поднял руки к небу и заговорил: Помните, не я создал наши письмена, а Всевышний Господь, пройдя Месопотамию, Финикию, посетив мудрейших Даниила, Платона из Эдосы, епископа Бабиласа. Хропаноса, ученика Епифания, не добился я ничего, и, уединившись на Самосе, обратился я к молитвам Господу нашему, и увидел я не сон ночной и не видение наяву, но в бьющемся моем сердце открывшуюся очам души десницу, пишущую на камне. Камень же, подобно снегу, сохранял следы начертаний. И не только показалось это мне, но и во всех подробностях отложилось в уме, словно в каком-то сосуде. И, воспряв от молитв, тогда создал я письмена, придав совместно с Хропаносом окончательную форму готовым буквам. «Дал мне Господь вас, учеников моих» наделил силой обучить песцовому искусству дабы продолжили вы дело начатое и богоугодное для просвещения народа нашего будьте благословенный и да снизойдет на вас милость господня и на детей и семьи ваши он поднял глаза вверх и слышно молясь и все присутствующие вдруг увидели яркий свет Лющищийся с неба сквозь камень потолка опочевальни, словно и не было этой стены, разделяющей, а над умирающим вдруг отчетливо предстало взором видения светящийся крест. Святой мис скончался, а Огненный крест так и оставался над ним. Ваан и Амаяк вместе с толпой Мирян взяли тело покойного со всем убранством. И, сопровождая в пути пением псалмов и благословением, пылающими факелами и лампадами, следовали за движущимся впереди крестообразным светящимся знаменем. По привытии в положили телами сропа в часовню, отслужили установленную панихиду. После этого пылающее знамение исчезло. Кто-то тронул Артема за плечо. — Мы приступили к снижению, — дежурная улыбаясь сообщила стюардесса. «Вам что — Вам что-нибудь нужно? Артем покачал головой и снова закрыл глаза. Сквозь веки отчетливо был виден отпечаток светящегося креста. — Ашакан, буквы, месроп, — сказал Артем вслух, стараясь запомнить главное из сна, понимая, что из-за шума двигателей его никто не слышит. — Светящийся крест. Процессия, выходившая из прилетевшего самолета в поданный белый минивен с надписью «ВИП» на борту, выглядела странно. Один из спортсменов вышел по трапу первым и остановился, демонстративно скрестив руки перед собой и осматриваясь. Затем медленно по ступеням спустился священник и тоже остановился. Артем замешкался у выхода, пропуская даму, но та почему-то бесцеремонно взяла его под руку и сделала шаг на выход, увлекая мужчину за собой. Замыкал процессию второй спортсмен. В таком порядке пассажиры сели в микроавтобус, который доставил их в зону прилета аэропорта Звартноц. Лопающий звук печати в паспорт отслютовал свое казенное «добро пожаловать», и Артем оказался в объятиях дьякона Аванеса, встретившего его сразу после пограничного контроля. «А как вы здесь?» — начал было Артем, но только махнул рукой, показывая, что в ответе не нуждается. «Долетели, хорошо, я так понимаю», — вежливо поинтересовался дьякон Ованес. «Давайте пройдем сюда». Он предложил следовать за ним, и только сейчас Артем увидел, что дьякон Ованес был не один, а в сопровождении молодого человека в форме пограничника. Прошли в какое-то помещение, вроде комнаты отдыхающей смены, укомплектованное двумя столами, стульями, диваном и чайным набором с корзинками сухофруктов и печенья. Вот Артем протянул священнику футляр. Я добыл артефакт. Я, когда Монез принял переданное, в большей степени извежливости, открыл, закрыл, положил на стол. Гуар уже связалась с нами, рассказала о происшедшем. — Как она? — спросил Артем. — Скорее, тоже для порядка, понимая, что с такой мазункой вряд ли что-то может случиться. — Формальности. — Якобы она улыбнулся. Французская полиция по сигналу неизвестного доброжелателя искала у нее музейный экспонат. А это оказалось копия, что сразу определил простой эксперт в аэропорту. — Вы прекрасно справились, Артем. Спасибо вам. — Мы полагаем, что больше не можем подвергать вашу жизнь опасности. Потому святой Эчмиадзин благодарит вас. Лично святейший хотел бы выразить вам признательность и дать свое благословение, как только вы сможете посетить резиденцию. Святейшего, правда, не будет эти два дня, но если вы задержитесь и просто отдохнете от опасных приключений, выпавших на вашу долю, то было бы очень хорошо. Мы обеспечим ваше проживание, где удобно, и транспорт. Можем помочь с культурной программой. — А что, святое копье нашли? — поинтересовался Артем. — Пока нет, — ответил дьякон Манес. Но, как я сказал, мы больше не вправе злоупотреблять вашей благосклонностью и подвергать опасности вашу жизнь. Кроме того, врачи, наблюдающие иеромонаха Асагика... Сообщили о признаках улучшения, и, возможно, скоро он придет в себя. Тогда уже не нужны будут поиски. — Но опасность от общества тайных судей никуда не делась, верно? — спросил Артем, прищуриваясь. — париже удалось арестовать двоих, благодаря вам, Артем. Уже дают показания. Возможно, это как-то сможет снизить градус их интереса к артефакту. — Так повышать градус? — Чтобы из-за ареста двух пешек сдуться и отступить, с сомнением в голосе произнес Артем. Якономос пожал плечами. Не я решаю, отведя глаза в сторону, ответил он. А, -а, -а! Артем хотел было рассказать о своем видении в самолете, но передумал. Ладно, примирительно сказал он, я останусь на пару дней. Зря что ли, летел обратно из Европы. Только мне не нужно ничего обеспечивать, ни отеля, ни транспорта. Я выставлю потом счет, покройте расходы. Отдохну, как посчитаю нужным. Я понимаю, у вас традиции гостеприимства и все такое, но давайте я сам. Просто похожу по магазинам, куплю себе чего-нибудь, а то у меня, кроме того, что на мне, более ничего нет. Как ученик Иисуса, ничего с собой не имею в странствии». Якона благосклонно улыбнулся шутке. — Давайте выйдем вместе и попрощаемся в зале прилета на глазах у всех. На всякий случай. А то вас в покое не оставят, — предложил он. Матовые двери зоны таможенного контроля, разъехавшись в сторону, выпустили в толпу встречающих таксистов странную парочку, священника в рясе и слегка помятого европейца. — Водители такси хорошие психологи, только покосились, но никто не предложил подвести, понимая, что этим путникам транспортные услуги не требуются. Ну, с Богом, сказал диякон Маннес, протягивая руку. Я на связи круглые сутки. Если что, звоните, пишите. Артем крепко жалкий священник и спросил, улыбаясь. Вы мне обещали анекдот про армянские традиции. Что-то нас отвлекло. А...» — Дьякон задумался, вспоминая. «Да, это анекдот из серии культурного кода. На деревенское кладбище въезжают экскаваторы и начинают крушить могильные камни. Сельчане выбегают, бросаются спасать память предков. Умудряются остановить вандализм, вытаскивают из кабины водителя, начинают бить». Один старик кричит им «Постойте, парни, не бейте его! Надо узнать, возможно, у них в деревне такая традиция!» Артем засмеялся. Мужчины дружеские обнялись на прощание, и через минуту мудрый психолог-таксист уже сопровождал Артема к своему быстро довезущему в центр недорогому элитному автомобилю. Артем, улыбаясь анекдоту Льякона Аванеса, не стал изменять традициям и остановился в том же отеле в центре, где к нему уже относились как к постоянному гостю. Пойдя в номер и оценив свой потрепанный вид в зеркале, поискал в интернете ближайший магазин мужской моды и с радостью обнаружил любимый Хендерсон, где при оказии покупал все — от нижнего белья до верхней одежды. Через два часа он уже вкатывал вновь приобретенный полные вещей чемодан на колесиках по пандусу отеля. «Мои наблюдатели сходят с ума», — веселился Артем, понимая, как Фэмы кипят мозгами, пытаясь понять смысл его действий последние несколько часов. На рецепции был осчастливлен улыбкой девушки-менеджера, протянувшей визитку со знакомым QR-кодом. «Для вас, господин Каховский». — Сказали, вы знаете и обрадуетесь. — Не передать моей радости, — благодарно оскарился в ответ услужливой сотрудницы отеля. — Только у меня нет смартфона. — Потерял? — Вы не могли бы на этом сайте отправить сообщение для администратора, что Артем Каховский будет ждать звонка в любое время в номере отеля, когда он будет в номере отеля? Евушка удивленно захлопала черным веером ресниц, не понимая, как правильно понять, ждать в любое время в номере, когда гость в номере. Ожидаемо стационарный телефон затренькал через полчаса. Артем только успел принять душ и выскочил к звонку, теряя на ходу неудобные для быстрого надевания отельные тапки из целлофанового пакета. «Артемий на медиалинии пафосно сказал он в трубку». Артем, мы разочарованы, грозно прозвучал знакомый голос Гарика, но, не успев продолжить, получил в ответ не менее гневное послание, которое Артем приготовил, используя для раздумий шампунь для головы пятью минутами ранее. Мне наплевать на ваши чувства, Гарик Джан. Вы не выполнили условия контракта. Денег в виде векселя я не увидел. Как я вам и говорил, на барышню Гуар мне тоже наплевать. А вот она, похоже, плюнула вам в морду уникальным калибром немецкого Вальтера. Вы этим разочарованы? Артем, вы...» Было слышно, как Гарик задохнулся от неожиданности. «Артемий, для вас я Артемий». Понравилось Артему эта пафосная Артемий. Было в этом что-то воинственное, тем более, что он помнил, в честь кого был назван родителями. «Артемия Антиохейского» военачальника при Константине Великом, пострадавшем за веру в Христа. «Да нам тоже все равно. Хоть сам Христос зло прошепел в трубку Гарик». «А я и не сомневался», — продолжал Артем наглее. «Вы мне парили мозг насчет ваших христианских ценностей и борьбы за мир во всем мире против наступления золотого тельца на неокрепший миллиард населения». А сами денег зажали, стреляли в святого человека в центре просвещенной Европы, и женщину украли в центре Азии. — Дикари! — Артем, вы... Гарик задохнулся от злости. — Да пошел ты, — в тон ему ответил Артем. — И ты, и твои тайные братья по ордену, пошли вы все! У меня из-за вас нет смены трусов, вынужден покупать. Из-за вас не сходил в музей, из-за вас слетал в Париж и опять пристрастился к алкоголю, из-за вас... От меня отказался приличный клиент. Пошел ты, Гарик, и все твои засекреченные средневековые друзья. Артем бросил трубку на рычаг, потом подумал, поднял ее и несколько раз стукнул, так что куда-то в сторону отлетела осколок пластика. Посмотрел висящее напротив кровати настенное зеркало. «Что — Что? — обратился Артем к своему отражению. — Они власть над миром решили захватить, а обычного адвоката не могут ни купить, ни запугать. Остаток вечера провел, никуда не выходя, в размышлениях, чайных церемониях и традиционном для доставки в номер ужине с салатом «Цезарь». «Можно поехать в Ашакан, раз уж знаки на него показали», — думал Артем, пялись в потолок и закрывая веки, виде светящийся крест. Посмотрю на могилу Месропа Маштоца. Может, что в голову придет. Мало ли. Хотя, очевидно, диакон Ванес уже обыскал эту церковь, если не разобрал по кирпичику, пока я спасал копию святого копья в Париже. Но ничего другого не придумать. И сон этот, буквы, месроп, ашакан, светящийся крест, ашакан. Артем достал смартфон с немецким номером, хотел подключить отдельный Wi-Fi, чтобы погуглить, но передумал. «Не дождетесь подсказок, дикари!» Зло отправил он мысленное послание оппонентам из общества вольных судей.